На следующее утро меня снова разбудил Брай. Вот только обрадовать его я не смог и указал на ванную. Прости, приятель, но тебе придется учиться пользоваться общей сантехникой. Напружу тебе в ванной, тогда посмотрим, каким ты будешь. Недовольно п р о в о р м о т а л пес, но все же повиновался и направился в комнату отдыха. Ты уже проснулся? Айка зависла надо мной. Недав, даже встать. А спишь голый, может, не будешь одеваться, обойдешься. Ответил я и поднялся. Ух ты! Радостно пискнула девушка. Вот если б ты еще все с себя снял. Я вот не пойму. Тебе-то что? Откуда такая тяга? Ты ведь не имеешь тела. Ну, протянула она и пожала плечиками. Я даже не знаю, просто ты мне нравишься, и от тебя так пахнет мужчиной. Сейчас душ п р и м у и все пройдет. Хмыкнул я, выудив из шкафа сменную одежду. Переоденешься при мне? Айка повисла передо мной и состроила такую жалостливую гримасу, сложив на груди ручки, что в первую секунду я хотел согласиться. Так. Даже не думая об этом, все же не следовало б а л о в а т ь эту призрачную нимфоманку. Сегодня важный день. Будет хорошо, если никто меня не станет отвлекать. Бу-бу-бу! Девушка надула губки и отвернулась. Злюка ты! Не без этого, легко согласился я. А когда из ванной вышел Брай, я отправился в душевую. Инициация или пробуждение — это название ритуала нравилось мне больше. Должно было состояться на заднем дворе академии под открытым небом. Десятки участников сражались друг с другом и с аномалиями, созданными профессорами. Я еще не успел познакомиться со своей группой, а меня уже пихали в бой с ними. Хотя, когда я добрался до площади, то увидел всего нескольких одногруппников. Видимо, остальных считали недостаточно подготовленными. Уверен, их богатенькие родители иного мнения и будут жаловаться году нову. Надеюсь, он их пошлет на три веселых буквы. Задний двор, а ныне арена, оказался довольно просторным, метров пятьдесят в длину. И около тридцати-сорока в ширину студентов расположили по всему периметру прямоугольника. Все как один были облачены в те самые боевые костюмы, что мне выдали в палате. Никакого оружия, никаких артефактов и вообще ничего лишнего. Только голова на плечах и магические способности, которые мы развивали, точнее другие студенты, как минимум полгода. Над головой светлое синее небо, но я ч у в с т в о в а л что арена окутана невидимым барьером. Оно и правильно, мало ли кто может запустить случайный огненный шар в профессоров. Они, кстати, расположились на нескольких трибунах у противоположной стены от меня. На остальных рядах предкушений сидели старшекурсники и те, кого не допустили к бою. Зрители то и дело что-то кричали и махали руками, но слова терялись по пути и до нас доносились лишь смутные отголоски фраз. Но вот Годунов поднялся со своего почетного места и вскинул руки. Вокруг тут же воцарилась гробовая тишина, лишь легкий ветерок нарушал ее. Итак, начал ректор. И его б а с прокатился по всей арене и унесся куда-то за границы академии, где царил настоящий хаос. Вот и наступило время, когда мы должны пробудить телах и душах наших друзей истинных. Ваша магия, ваша смекалка и сила духа поспособствуют пробуждению. Помогут вам открыть те потаенные уголки сознания, о которых вы лишь подозревали. Но будьте осторожны, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. При этих словах мне п о ч у д и л о с ь что он внимательно посмотрел на меня. Но я верю, что воспитал достойных защитников людских душ и охотников на лишних. Так пусть же начнется пробуждение! Зрительская толпа дружно заревела, оглушив нас своим настроем. Мы же как стояли, так и продолжали стоять, не до конца понимая, что делать. А потом в центре арены выросло нечто похожее на золотое яйцо, расположенное на высоком пьедестале. Добудьте его и принесите на свое место, пророкотал Гадунов. И в ту же секунду у меня под ногами из-под песка появилась небольшая полукруглая выемка, отлично подходящая для того приза. Что ж, погнали! Участники инициации рванули к центру практически одновременно, и я был одним из них, но тут же пожалел об этом. Так как почувствовал, что за спиной творится что-то недоброе, бросился на землю как раз в тот момент, когда над головой пронесся легкий вихрь, и тут же мимо промчался неизвестный паренек с ехидной улыбкой на лице. "Привет от Светлова!" крикнул он и умчался дальше. "Вот же п а с п у д а процедил я, вскочив на ноги. Везде найдет прихвостней. Но карма все же существует, и в этом я убедился, когда в того наглеца ударило пламя, повалив навзничь. Я пробежал мимо, отметив, что он еще дышит. Ему тоже, усмехнулся я. Однако уже через несколько метров у меня на пути из песка в ы р в а л о с ь нечто похожее на того самого лишнего, которому я отрубил коготь кровавыми сосульками. Но этот сильно дрожал. Будто был создан из чего-то иллюзорного. Ясно, первая аномалия. Не останавливаясь, прыгнул под ноги монстра, когда он замахнулся, перекатился и вскочил за его спиной. Лишний с недовольным рыком резко развернулся ко мне, но его внимание тут же переключилось на другого студента, что пробегал мимо. Увы, бедняге не повезло, и острый коготь ударил парня в грудь. Правда не убил, но отбросил достаточно далеко. Вряд ли он поднимется в ближайшие несколько минут. Шальная мысль пролетела одновременно с молнией перед самым моим носом. Да чтоб вас! Надо быть аккуратнее.